Глава 19. Эпилог. Ты помнишь, как все начиналось? Вот мы и вернулись к начальной точке нашей истории, где я обещал рассказать вам обо всех невероятных событиях, поколебавших не только мои жизненные устои, но и жизни многих других встретившихся героев. После развязки, случившейся при участии Аиши Арифовны, все разошлись во свояси Ластик, Аиша и Юля, попрощавшись, непонятным мне образом переместились прямо оттуда в свой мир. Бен, Геннадий и Альт наколдовали портал и, откланившись, ушли. Перед этим мы обменялись парой слов. Они действительно согласились на предложение подождать и не делать резких движений. На гени вообще лица не было. Ему новость о том, что он ничуть не настоящий человек, тоже пришлась не по душе. Альджи и Бен скорее радовались, Во-первых, их неожиданно уравняли в статусе с нами, экс-людьми и демиургами игровых миров. Во-вторых, отпала необходимость сражаться и зазря кровь проливать. В-третьих, не знаю, что еще грело их цифровые сердца. Может быть, пирожку решили закатить в честь промежуточной победы с картами, брагой и блудницами. Мы с Рэмко остались вдвоем. Он отверг повторное предложение Альта присоединиться к ним и изъявил желание вернуться со мной в Питер. То ли в своем мире его никто не ждал, то ли не было желания с новым грузом знаний оставаться наедине, но я был искренне рад другу. Собравшись с мыслями и волей, я вернул нас домой прямо в питерскую квартиру. Не знаю, удался ли бы мне такой фокус чуть раньше, но знание, что мой мир по природе мало чем отличается от игровых, развязало руки. Как-то само собой поверилось, что и там я теперь могу творить чудеса. Подумаешь, были в Шотландии, окажемся в России делов-то. Рэмка сразу занял у меня денег и пошел промочить мозги в бар, а я сел за компьютер размышлять, как жить дальше. Вспомнил про Серегу, программиста, который ушел за помощью, но что-то у него не вышло. Если бы дело происходило не в игре, предположил бы, что утонул в болоте по дороге. С полковником встречаться не было желания, потребует объяснения, а врать лишний раз не хотелось. Юля, конечно, придумала прикрытие, дескать, нас выбросила в разных местах, и она сама должна скоро добраться до Питера, но ведь коллеги начнут ее честно искать, беспокоиться. Как-то это непорядочно, что ли? Больше всего мыслей было, конечно, о Юле. О том, вернется ли она действительно, или просто сказала так, чтобы облегчить прощание. Если мы лишь подопытные кролики для них, то много ли значит возникшие чувства? И здесь появляется другой важный вопрос. Каков мой долг перед человечеством? Должен ли я сохранить все в тайне, доверившись заверениям представителей высшей расы, или же следует рассказать миру о нашем положении, не дожидаясь, пока со мной что-нибудь случится, если там, наверху, решат устранить источник потенциальной утечки информации? В итоге я решил поступить так, как обычно поступают в таких случаях герои фильмов. Изложить всю историю на бумаге, ну или точнее в файле, И передать надежному человеку, который, если я вдруг исчезну, придаст ее огласке. Результат вы видите перед собой. Кстати, вы знаете, что я написал весь этот текст всего лишь за пару часов. Да и то потому, что отходил перекусить. Мне даже не надо было касаться пальцами клавиатуры. Я напрямую дотянулся до жесткого диска компьютера, потом передумал и полез сразу в облачное хранилище. Там держать надежнее. Мысленный поток сам преобразовался в нули и единицы, и теперь это самый настоящий текстовый файл. Некоторое время пришлось потратить на поиск эпитетов, метафор и прочие атрибутики хорошей книги, но почему-то мои умения подстраивать алгоритмы и функции мира под себя в творчестве оказались практически бессильны, а так бы вообще за 10 минут написал. И вот сижу перед экраном ноутбука и думаю о том, что делать дальше. Сердце разрывает тоска. Опустошение настолько сильное, что стирает мебель в комнате. Чувствую головокружение. Привычный мир вращается все быстрее и быстрее, и лишь я неподвижно нахожусь в центре координат. Легкое усилие мысли, и я растворяюсь в эфире. Теперь нет границ и преград, нет расстояний. Перемещаюсь в Красноярск. Там крутит снегопад. Хотя весна и, в общем-то, солнечно, если бы не выброс из химических заводов искусственными облаками обложивший город. А вот и кладбище. Могила родителей, разбившихся 8 лет назад. Оградка облезла, внутри пожухлая прошлогодняя трава. Давно надо было прилететь хотя бы на Троицу. Убраться. Но ведь дела, и такой ритуал кажется иррациональным. Осматриваюсь. Вокруг никого. Еще бы в такую погоду. Небольшим усилием привожу все в порядок. Легко быть заботливым, когда это тебе ничего не стоит. Но боюсь такому вниманию грош цена. Следом смотрю жизнь некоторых одноклассников. Сплошная сухомятка бытовухи. Оказывается, что если напрячься, можно даже рассмотреть прошлое. Выглядит, как пыльные силуэты в лучах солнца. Почему-то вспоминают сохранители и доктор Манхэттен, который научился видеть будущее по движению частиц тахионов. Ну или как-то так. Приходится сосредоточиться и разрешить пыльным силуэтам на быстрой перемотке прожить некоторое время. Получается, что вижу их будущее. В общем-то, совсем хорошо. Только вот апатия усиливается. Когда смотришь на мир под таким углом, многие ценности становятся плоскими по пути домой влетаю на Эверест. От залитых солнцем белоснежных вершин, от величия горных хребтов и людей, водрузивших здесь флаги, преодолев нечеловеческие испытания, хочется кричать, потому что ничего не трогает, словно эмоциональность исчезла вместе с привычным физическим телом. Перемещаюсь отогреться в Австралию, хотя я не могу замерзнуть, смотрю на пушистых кенгуру, дразню тайпана, самую ядовитую из современных змей, Кормлю эвкалиптом Каалу. Чего мне еще всегда хотелось в жизни? Могу выполнить любое желание. Но хочется только к Юле. Вспоминаю про рак, спид и прочее несчастье человечества. Нет, я не готов первым же делом настолько кардинально вмешиваться в мироустройство, даже если оно искусственно. Никогда не был атеистом, как и многие ученые, вопреки расхожему стереотипу. Сначала надо разобраться окончательно в природе вещей, ведь, как говорила Юля и Великан из Твин Пикс, совы — это не то, чем они кажутся. Предпоследним усилием воли я обращаюсь ко всем встретившимся мне за последние дни людям. Людям, которые так или иначе внесли свой вклад или хоть как-то повлияли на события, вырвавшие меня из жизни. Кто же они были? Что с ними станет?» Двое патрульных на финляндском вокзале, помните? Их еще потом какие-то мужики в черном в сторону отвели, когда меня уже отпустили. Один из них бросит полицию, уйдет в частную компанию, дослужится до начальника охраны торгового центра, семья, дети. Все у него будет хорошо. Второй погибнет при взрыве. Неважно, каком, сами догадаетесь. Мужики в черном оказались из конторы. Они встречали меня. Пошли, следили, как угодно. Степан Вениаминович ведь говорил, что мой приезд совсем не случайный, вот и надо было удостовериться, что я до нужной квартиры доберусь в целости и сохранности. У патрульных они интересовались, зачем меня остановили, все ли в порядке, не собираются ли мне чинить препятствия. Оказывается, контора действительно была под крылом у правительства, и ее служащие имели вполне действенные удостоверения. Ксивы. Таня, моя давняя знакомая, помогавшая мне с поиском квартиры. «Как же ты, Танюша, согласилась меня обмануть? Подселить в квартиру непонятно к кому, да еще и заявив мне прямо в лицо, что это твои надежные, проверенные, корпоративные клиенты, а?» «Надо же, как неожиданно!» «Все не так страшно, как можно было подумать. Оказывается, перед тем, как я начал собираться в Питер, контора проверила мои контакты, знакомых. Нашли Таню, связались с ней». Предложили контракт на поиски жильца в пустующую комнату, в ту Юлину квартиру на шикарных условиях. Таня согласилась. разведенка с ребенком ипотека. Деньги лишними ни у кого не бывают. Она честно нашла несколько кандидатов, но Юля и Аиша Арифовна, само собой, сделали все, чтобы кандидаты отказались, ну либо сами отказывались от них по надуманным причинам. И вот, когда я уже ехал, буквально день в день, они предложили Тане денежный бонус, если комнату сдадут сегодня». Якобы потом хозяйка уезжает и все дела хочет уладить как можно скорее. Конечно, Танечка не устояла и сосватала меня именно туда. Прощаю ей эту маленькую ложь. А что было с Таней дальше? Вышла замуж за одного состоятельного клиента. Родила еще двоих, больше не работала. Даже агентство недвижимости, собственное не открыло, как можно было бы предположить. Кто следующий? Аиша Арифовна? Вот про нее не вижу. Даже в прошлом. Такая же ситуация с Юлей. Обидно. Но что поделать? Пришельцы, они и есть пришельцы. Даже если не из космоса. Степан Вениаминович. Ха-ха. Старый жук. Действительно, всю жизнь прослужил Отечеству. Настоящий полковник. В смысле, что действительно у него такое звание. Не врал. За любовь к литературе и всему новому, инновациям, как сейчас бы сказали, при брежневе получил назначение в контору. Они тогда еще только книгами занимались и немного кино. С тех пор и наводит порядки в выдуманных мирах. Но честный, для гибиста, конечно. У него две дочери, жена. Часть прошлого и будущего как-то очень расплывчато видно. Фигуры мерцают, образы сбиваются. Кажется, в прошлом у него была собака, а вроде и не было. Или было несколько. Понимаю, что помехи возникают, когда линия жизни человека пересекается с кем-то, прибывшим из настоящей реальности. А у него таких людей вокруг было, хоть отбавляй. И даже собака и та. Кстати, почему его звали кинологом? Вряд ли только из-за ластика. Наверняка были и другие. Как сейчас помню, когда первый раз его увидел, обратил внимание на трость с набалдашником в виде головы пуделя. Тогда это показалось странно знакомым, а сейчас все стало ясно. У него действительно был черный пудель, Раньше за две собаки до ластика, и в честь него, да и желая подражать одному известному литературному персонажу, с которым он, кстати, был лично знаком, заказал себе такую трость. Потом еще в конторе шутил, что удалось, мол, вытащить из книги, и теперь перечитайте классику, увидите, коллеги, что герой-то без трости остался. Конечно, ему никто не верил, до последних событий не было известных прецедентов, чтобы кому-то удавалось переносить объекты, а уж тем более людей или героев из тех миров в наш. Но был один не очень известный эпизод. В памяти возникает диаген, уж слишком личность таинственная. Кто? Что? Откуда? Смотрю в него и... Да что ж такое? Перехвалил я, переоценил, что ли, свои способности. Через одного не люди, а сплошная размазня. В смысле, что жизни их не разобрать ни прошлого, ни будущего. Диаген вообще как клякса, расплывшаяся по календарю, выглядит. Парадокс. Роман Римша, он же Шматко, человек, готовящий персонажей для выхода в игры, пошутивший над Юлиным ником в игре «Охотник». Его история почему-то видится очень длинной, словно он прожил не один век, и жизнь его идет с кровавым оттенком, словно он всегда был связан с какой-то липкой гадостью. Тоже попаданец? Но откуда? Ясно, что в ближайшем прошлом именно он сливал информацию Бену и товарищам из Шоа, Вот почему на Юлю напали в отеле Эдинбурга. Это гадко. Но мне уже не хочется судить кого-то. Чтобы отвлечься от грустных мыслей о предательстве, заглядываю к трем гопникам, неожиданно получившим отпор от нас с Рэмко. Что с ними стало? Не буду перебирать всех поименно, но один из них после той ночи вдруг серьезно задумался о жизни, подшился и... Нет, не стал депутатом Госдумы через 10 лет, Но нашел вменяемую работу, прекратил ссориться с девушкой, которая, кстати, тогда была с ними, и все у них в дальнейшем было относительно хорошо. Второй парень вскоре сел за кражу мобильного телефона, вышел, сел снова и снова. Ничего интересного, печальная история. Третий... Третий умер от передозировки наркотиков. Такое тоже бывает. Хотя он и был из благополучной семьи, хорошо учился в школе и университете, работал какое-то время, но почему-то уволился. То ли друзья сбили с курса, то ли врожденный инфантилизм взял свое. Какое-то время помаялся на шею родителей, а потом... потом только под наклон. Жалко парня. Теперь ребята-оперативники, помогавшие нам в Шотландии. Молчаливый водитель Толя имел семью, жена и сын, думали о дочке. Приличная для офицера карьера. Жена, конечно, мечтала, чтобы он перешел на кабинетную работу. Но на службе в конторе реальные вооруженные конфликты происходили нечасто. Но в таких случаях и одного раза достаточно. Медведев, лидер группы, был холост. Любил видеоигры, поэтому в свое время попросил о переводе в контору. Всегда хотел попасть в Юли на отдел, но его держали в другом. Надо же, несмотря на грубость, был чувствительной натурой. Просто завидовал тем, кто может по-настоящему окунуться в миры его любимых игр. Геннадий Пеньков. Еще один предатель. Но не столько переживающий за оживших персонажей других миров, сколько просто противник любой системы. Эдакий анархист и как раз идейный. У него была достаточно замкнутая жизнь. В школе считался отличником и ботаником, дружил с такими же, над ними посмеивались остальные. Это ему надоело и неожиданно для всех Он ушел в армию, а потом затерялся от бывших знакомых и поступил в институт ФСБ. Закончил, получил пару назначений и в конце концов оказался в конторе. Но к тому времени госслужба ему приелась и захотелось чего-то нового. В этот момент его и завербовал Роман Римша. Будущее Геннадия было напрямую связано с Беном и Альтом. Сейчас они находились в какой-то игре. Мне сложно понять, в какой именно. Серега, Серега. Сейчас я посмотрю, что же случилось с тобой. Ох ты ж, ежик! А еще математик назывался: Не учел простейшего фактора географии, ну и глобализации, и тренда к распределенным командам, и к тому, что наши компании спят и видят, как бы перебраться в Силиконовую долину. Именно там и работает Серега. Конечно, после моей просьбы он полез в интернет и нашел в соцсетях аккаунт полковника, да. Гибисты тоже имеют аккаунты, чтобы общаться с бывшими однокурсниками, такими же геббистами. Он сразу написал, что, мол, срочно нужно нас спасать, выручать. Но вот ведь в чем беда. В Питере тогда была ночь. Так что свою задачу Серега выполнил. Но что поделать? Помогло нам это мало. Конечно, сейчас уже никакого значения это не имеет. Конечно, было бы интересно посмотреть на Бена, который все таки оказался жителем игрового мира. Альта, не в меру мудрого мыша Джерри, но ничего не вижу в этих мирах. Ладно, здесь все, пора и честь знать. Говорят, что сердца влюбленных бьются в унисон и соединены невидимой нитью, обеспечивающей связь через пространство, а иногда и через другие барьеры. Вот последний постулат мне и предстоит проверить. Но как описать то, что я пытаюсь сделать? Опять абстрагируюсь от реальности. Взмываю над бренным искусственным миром. Хм, сколько патетики во мне появилось за последние пару дней. Нужно уходить, пока не начал называть людей муравьями. Очередным усилием воли и жгучим желанием пытаюсь выкинуть себя вовне, за рамки привычного мира, в черную, серую, красную, любую неизвестность мира нового. Но как визуализировать то, Чего никогда не видел. Представляю Юлю, такой, какой ее знаю, хотя и не уверен, что внешность будет совпадать абсолютно. Пытаюсь раз, второй, третий. Время уже не имеет значения. Это лишь условность. Сумма периодов синхросигнала процессора-сервера, на котором установлен наш мир. Или, может быть, их цивилизация ушла так далеко, что и серверы, и процессоры давно не используются? Посмотрим, если повезет. «Концентрируюсь еще и еще. на к Открываю глаза. Медленно. Тяжело. В расфокусе вижу комнату. Столы. Стулья. Что-то мигает. Мерцает. Не разобрать. Не чувствую тела. Кажется, я лежу на полу. Боль иглы пронзают всего меня, словно отсидел ногу и пытаешься вернуть ей подвижность, а она отходит, отвечая тебе нестерпимой болью за то, что забыл про нее на такой долгий срок. Всем знакомое чувство, умножьте его на бесконечность и поймете, что я испытываю. Хочется кричать, но рот не открывается, глаза застилает красный туман, как в шутерах, когда полоска здоровья подходит к концу. Не знаю, сколько это продолжается. Вечность? «Две?» «Женька?» «Женька, милый мой, родной, да как же тебе удалось!» Слышу любимый голос. «Потерпи, потерпи, мой хороший!» «Теперь все будет замечательно!» Книга начитана по заказу издательства «1С Паблишинг».